Глава 25. И снова был ночной перелёт и позднее возвращение в Москву, но теперь они оба были на машинах, послушно ждущих их на подземной стоянке. Но они друг на друга едва взглянули, рассаживаясь по своим авто. А всё из-за чего? Из-за того, что Кира наговорила ему нехороших вещей, обвинила в трусости. и малодуший. «Я же нравлюсь тебе, Игнатов!» «Нравишься!» — не стал он спорить. «Но это не повод нарушать субординацию. К тому же твой отец...» Она даже договорить ему не дала. Принялась фыркать и обзывать трусом. И еще много разных нелестных слов наговорила, а под занавес назвала «лизаблюдом». На это слово он особенно сильно обиделся. и перестал с ней разговаривать ещё до посадки в самолёт. И мысленно перекрестился, обнаружив, что места у них через ряд. Уже в Москве, выйдя из здания аэропорта и направляясь к подземной парковке, они друг на друга не смотрели. Едва заметно кивнули на прощание и разъехались по домам. Утро началось с оглушительного стука в окно. Ливень ледяной. сильным ветром даже под одеялом Игнатов ощутил отвратительный холод улицы хотя дома было очень тепло еле поднялся сказался ночной перелёт и привычно поплёлся на кухню готовить себе завтрак почему-то после ночной перепалки с Кирой не захотелось вкусной еды в кафе за углом не то было настроение странные дела. Но яичница получилась вполне сносной. В меру посолена, в меру прожарена. И чай, что купил в командировке в здании аэропорта, понравился. Ароматный. И, судя по тексту на пачке, полезный. Домчал до отдела без пробок. Вас там ожидают у кабинета, предупредил дежурный. Двое сказали, что в интересах дела. Игнатов кивнул и пошёл через турникет. У кабинета на скамейке ждали мужчина и женщина. Сидели на разных концах скамье, значит, явились поржнь со своими вопросами. Каждый был с мокрым зонтом, приставленным в угол между стеной и скамейкой. У мужчины стандартной чёрной тростью, у женщины тоже трость, но ярко-красная. Вы к кому? уточнил он, отпирая дверь кабинета. Э, я к майору Ростовой. Приподнял за тоскомейке пожилой мужчина с лохматой седой шевелюрой, в тонкой ветровке и мокрых по низу брюках. По делу. А вы? Игнатов перевёл взгляд на женщину, красиво, со вкусом одета, ухожена, но выглядит усталой. Среди фигурантов он ее не помнил. «Я тоже к Ростовой и тоже по делу. Ростова скоро будет, но я ее начальник», взял на себя смелости Гнат обозначить позиции. «И дело у нас не одно общее. Кто первый?» Женщина неуверенно посмотрела на мужчину, он на нее. И одновременно поднявшись, И не взяв своих мокрых зонтов, они шаг в шаг пошли прямо на Игнатова. Да и тут Кира: "О, Иван Ильич, Анна, какая приятная неожиданность. Вы с новостями?" затараторила она едва появившись в коридоре и скомандовала: "Заходим". Игнатов поморщился. Говорить с фигурантами следовало по очереди, но раз Кира скомандовала, Её авторитет при посторонних он ранее от не станет. Кто первый посмотрела на них Кира по очереди, усадив на стулья у стены. Анна. Да. Давайте я начну. У меня информации не так много. Я всё оформила на бумаге. Пыталась вам дозвониться, Кира Владиславовна, но ваш телефон был вне зоны. Я была в отъезде, вежливо улыбнулась ей Кира. Итак, что за новости? Вам удалось установить, кто именно покупал спортивные костюмы через интернет? Да. Пришлось повозиться, конечно. Это прозвучало с лёгким приёком, но все трое установлены. Это она назвала незнакомые Игнатову две женские фамилии, и третьим покупателем был Ардин. Я Удивилась, конечно, когда наткнулась на его фамилию. Дело в том, что я не занимаюсь интернет-продажами. Это у нас делают специально обученные люди. И эта информация прошла, разумеется, мимо меня. Но когда вы попросили осторожным движением она поправила полы красивого тонкого пальто белого цвета. Так что Арден, наш постоянный покупатель, оказывается, купил два идентичных спортивных костюма. Один в отделе, второй через интернет. Какого числа? уточнила Кира, с нетерпением поглядывая на бумагу в руках Ханны, старшего продавца модного отдела. Вот, здесь всё написано. С этими словами Анна встала, положила на стол бумагу с информацией, распечатанной, не написанной от руки, и выждав минуту, пока Кира всё прочитает, направилась к двери. Надеюсь на этом всё, взялася Анна за дверную ручку. Да, спасибо вам огромное. Если что-то понадобится уточнить, мы с вами свяжемся, пообещала Кира. Анна точно такой перспективе не обрадовалась, но промолчала. И кисло улыбнувшись, вышла из кабинета. Иван Ильич, так его называла Кира, «Вскочил с места. Стоило двери за Анной закрыться. Теперь моя очередь, майор». Он смотрел на Киру с настороженной улыбкой. «Говорите, Иван Ильич, — улыбнулась она ему в ответ так же. — Чем порадуете? Ну, не знаю, обрадует это вас или нет, но Олька больше не приходила за деньгами. То есть как там ее на самом деле?» Он почесал с заросшей седыми волосами затылок. «Светлана?» Так точно, Иван Ильич. Мы знаем, что она к вам не приходила. Она не смогла бы. Убили её. Но вы ведь тут не из-за этим, так? Кира вышла из своего стола и медленно пошла на Ивана Ильича. В узкой юбке и пиджаке в обтяжку она выглядела потрясающе. Может, кроссовки, что сегодня были на ней, не очень вязались с образом, но Игнатов ей их простил. Что л это бунтом? Так, незначительной настырностью. Я не за этим, мажор. Иван Ильич глянул вниз на промокшие по низу брюки и зачем-то сказал: "Дождь сегодня". К вам приходила хозяйка квартиры Анна? Поторопила его вопросом Кира. Анна наконец-то изволила явиться? Игнатов чуть не удивился. Они это обсуждали вчера, выслушав таксиста, который вёз до деревни некую женщину. представившуюся всем Говоровой. Женщина была высокой и стройной, что не вязалось с описанием Говоровой Марии Марковны. И она выпочкала таксисту спинку сиденья чем-то бежево-коричневым, когда прислонялась лбом к спинке. Задремала в дороге, пояснил таксист. И вместо того, чтобы назад откинуться, как все нормальные люди, она лбом в мою спинку упёрлась. и запачкало чем-то. Наверное, макияж. Я ещё удивился, старая мажется. Это был грим. Поняли Игнатов с Кирой без вариантов. Да, товарищ майор, приходила Анна. Столько её не видел, еле узнал. Даже паспорт с неё потребовал. Мало ли проходимцев. Показала паспорт. Показала. Вроде она но изменилась, похудела сильно, какая-то увядшая. Мужчина покрутился с седовласой головой и начала с меня деньги тянуть за весь прошлый год. Вот стерва! Говорю, подруге твоей все отдавал. Говорит, докажи. Хорошо я с Ольки расписки брал, а то бы влетел. Я расписки Таньке ей показал. Она была хотела их забрать, да я не отдал. Мало ли ещё в суд на меня захочет подать, чем докажу? Фотографируй, говорю. Она всё на телефон сняла, велела мне в течение месяца съехать и умотала, сука. Последнее слово Иван Ильич произнёс с невозможным выражением. Кира погасила улыбку. Ей тоже от сервитивного мужчины досталось за неправильную парковку. Точно таким же словом назвал её Иван Ильич. А вот куда мне теперь на 60 лет подаваться, а? Жил себе, жил, с соседками подружился. А она вот теперь меня перед зимой на улицу гонит. А я ведь исправно платил ей. Вы видели, с кем она была? Одна или её кто-то сопровождал? Пешком была или на машине? Перебила Кира его жалобы вопросами. Видел? Конечно, видел. И если за Олькой вы мне велели смотреть, или как там её, а уж за этой-то и подавно, тут и без ваших просьб пошёл глядеть за сучкой. И мужчина изобразил плевок, и вдруг втрепенул, взглянув на дверь кабинета: "А зонт мой никто не утащит? Я ж его в коридоре оставил. Всё будет в порядке, Иван Ильич". Кира выглянула за дверь: "На месте ваш зонт". «Так э, на чём приехала Анна? На машине?» «Так точно. На машине она была. С мужиком. Тот за рулём сидел. В кепке. Козырёк на глаза. Только я всё равно его рассмотрела. Анька-то рядом с ним сидела. Говорили, руками размахивали. Их там подпёр какой-то хрен, машину оставил и ушёл. Я и воспользовался». Мусорный мешок взял да и пошёл, как раз мимо них проходил, и номера машины запомнил, и марку смотрел. И мужика Анькиного, с которым она ругалась. Спорила или ругалась, уточнила Кира. Ну, поначалу, может, и спорила, а потом и дорога не дело дошло. А когда я от мусорных баков обратно шёл, он ей по губам-то и съездил, вот так ладонью. Иван Ильич легонько ударил себя по губам тыльной стороной ладони. И Анька, кажись, заревела. Только мне её ни разу жалко не было. Он, может, её за меня и вдарил. Номера машины, Иван Ильич. Мужчина тоже явился подготовленным. Всё аккуратно на бумаге записал. Марку, цвет, государственный номер машины — И даже время указал, когда эта парочка явилась и когда уехала. «А чего мне о ней не докладывать?» — говорил Иван Ильич, словно оправдывался. «Она меня на улицу вышвыривает. А мне что, ее жалеть, что ли? И ни разу я не стукач!» Кира положила бумагу с записями на стол Игнатову. Взглядом указала на стационарный телефон. Он согласно кивнул и перевел взгляд на мужчину. Не при нём же, она тоже кивнула в ответ, понимая. За рукав старой ветровки она подвела Иван Ильича к доске, где в ряд расположились фотографии фигурантов. "Никого не узнаёте, Иван Ильич? Всмотритесь повнимательнее", попросила она, когда он неуверенно глянул. Мужчина простоял у доски минут 5, потом ткнул пальцем в фото Светланы Гореловой. Анне Новиковой. Этих точно знаю, подружки проклятые, обманщицы, выплюнул он в сердцах и тут же сдвинул палец на фото Ардина. Этого видал пару раз. "Да? При каких обстоятельствах?" изумилась Кира. "Ко мне заходил, будто газ проверять. Только меня не возьмёшь, я ему сразу наряд заказ давай" «Пропск покажи!» И начал при нём звонить в газовую службу. Он ушёл. Рукой махнул и ушёл. А второй раз я его видал, когда он по двору ходил. Просто ходил туда-сюда, и всё. А когда это было? «Ой, давненько!» Он снова взъерошил заросший затылок. Прямо с месяца. Как бы и не больше. «Понятно». Кира снова тронула мужчину за рукав ветровки. Посмотрите ещё, Иван Ильич, может, ещё кого-то узнаете, вглядитесь. А чего вглядываться-то? Вот он. Палец Ивана Ильича ткнул в фотографию аккурат в середину лба Цыбина. Он с Анькой приезжал. Хоть кепкой и прикрывался, я его хорошо рассмотрел. Он был с ней. И по губам её шлёпнул вот так. и Иван Ильич снова продемонстрировал чужой жест. Через двадцать минут Игнатов с Кирой плечом к плечу шли к полковнику с докладом. А вчерашние перепалки, устроенные по инициативе Киры, они не вспоминали. Просто вообще. Ни словом, ни взглядом. Работа прежде всего. Так надо было понимать ее деловитую холодность и сосредоточенный взгляд. Если Игнат и испытывал лёгкую досаду, то постарался из мысли её изгнать. К тому же досадовать тогда пришлось бы на самого себя, а это он не любил. «Итак, коллеги, слушаю вас», — оживился полковник Ростов, когда Кира с порога объявила, что в деле наметился основательный прорыв. «Кто выступит с докладом?» Кира вызвалась. Игнатов спорить не стал. Как мы уже докладывали ранее, товарищ полковник, началось всё это не здесь и не вчера. Она назвала город, в котором служили два товарища, а третий к ним примкнул. Началось всё с ограбления. Оно прошло успешно, поскольку грабители готовились долго и сосредоточенно. Цыбин, Кириллов и Анохин Их женщины, Новикова и Горелова, сто процентов были соучастницами преступления. «А Ардин?» — перебил ее полковник. «Ардин сопровождал грузы коммерсантов, то есть обеспечивал безопасность перевозок. Был ли он в сговоре с этой троицей или нет, еще предстоит узнать, но то, что именно он убивал и закапывал тела жертв на соседнем участке, уже не подлежит сомнению». Именно он купил оба спортивных костюма в элитном отделе драгового магазина. То есть один он использовал для жизни, а во втором шёл убивать. Полковник глянул с сомнением. А зачем так заморачиваться, Кира? Он же не знал, что его снимают. Вот как-то с этим костюмом перебор не находите, коллеги? Кира настырно тряхнула головой и продолжила: "Новиковой надо было скрыться. Их с поддельниками искали. По их следу шли люди, нанятые обиженными бизнесменами, которых они ограбили. Арден мог тоже входить в эту группу. И отыскивая грабителей, он их одного за другим убивал". Снова засомневался Ростов. А деньги-то где? Па. Ты мне дашь договорить или нет? Вспылила Кира. Роль Ардена ещё предстоит выяснить. У него вылет с отдыха послезавтра. Прилетит или нет вопрос интересный, но туристическая виза у него заканчивается. Я продолжу